В эти же периоды нарушался ритм паломничества в город, а иногда прерывалась и почти вся связь с Византией и христианской Европой. С восхождением к власти халифа Аль-Муштаина 862-866, когда Иерусалимской православной церкви управлял патриарх Феодосий 862-878, положение христиан заметно улучшилось. С его приходом у христиан снова появилась возможность общения с Вселенской Церковью. Патриарх Феодосий начал вести активную переписку с Константинопольским патриархом Игнатием в 860-877 гг. Позже с Фотием в 858-867-878-886 Открыто прося помощи у императора Василия I, 867-886. Смилуйся, богоизбранный император, на церкви воскресения Господа нашего Иисуса Христа и жалься над Сионом, матерью святых церквей. Так уже в IX веке стали проклевываться первые намеки на грядущие крестовые походы. В этот недолгий период весьма сильно возрос интерес к святым местам. Их непрестанно посещали видные личности того времени, оказывая посильную помощь. Пришедший после Аль-Муштаина халиф Аль-Мутаж в 866-869 не только позволил восстанавливать разрушенные храмы, но и впервые за длинный период освободил от поголовного налога монахов. Связано это было с общим ослаблением мусульманского мира и с усилением торговых отношений с Европой. Начавшееся было улучшение торговые и политические отношения между арабскими и христианскими мирами снова стали ухудшаться в самом конце IX века. Арабский наступательный дух выдохся, а христианская Европа и Византия медленно стали перехватывать инициативу. Иерусалимским патриархом был тогда илия III 878-907 году который старался по мере сил ситуацию не обострять. Однако после его смерти город попал в сложное положение, особенно в X-XI веке. Для подчиненных арабскому халифату земель стали эпохой неописуемых волнений, в результате которых и сам халифат пришел в упадок, и Иерусалим сильно пострадал. Византийцы все чаще побеждали арабов, отчего положение христиан Палестины и конкретно Иерусалима каждый раз ухудшалось. В 909 разъяренная толпа мусульман разрушила христианские храмы в городах Рамле, Ашкелоне и Кейсарии. Христианам впредь позволялось работать лишь в качестве врачей и сборщиков податей. Если правящая власть в отношении христиан как-то старалась придерживаться постановлений договора Амара I – и патриарха Сафрония, то неудержимая толпа даже не скрывала своей ненависти, и волнения достигли Иерусалима. В 937 году, в вербное воскресенье, фанатично настроили мусульманы, набросились на молившихся христиан города, подожгли восточные ворота базилики святого Константина, что возвышались на месте обретения Древа Креста Господня. От огня пострадала часть церкви, священные сосуды и другая отварь, были осквернены. В 938 мусульмане, а в 966 мусульмане и евреи учинили антихристианские погромы. Разграбили и сожгли церковь гроба Господнего и другие христианские святыни. Далее трижды разрушался храм воскресения в Иерусалиме. Наконец, в 966 году зверски был замучен иерусалимский патриарх Иоанн VII. 964-966, а труп его сожжен. Разумеется, подобные зверства со стороны мусульманского мира не могли оставить безучастными восточный, особенно западный мир, где в результате зародилась мысль о необходимости очистить святые места от варваров, о необходимости крестового похода. Первым эту мысль выразил римский папа Сильвестр II, 999-1003, а уж за ним Папа Урбан II, о чем речь у нас впереди. Покажи Иерусалим оказался центром межрелигиозных распорий. Большинство евреев города в тот период не могли найти работы и существовало на средства, присылаемые из диаспоры или на пожертвования богатых еврейских паломников. Выше говорилось, что часть исследователей считает, что не ранее 966 года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 и непосредственно близости от нее постепенно ограничивалась, местом молитвы стали приобретенные еврейской общиной участок земли на Масленичной горе. Собиравшиеся сюда в дни праздников многочисленные паломники жертвовали значительные суммы на содержание иешивы и уплату податей, наложенных на Иерусалимскую общину. В последний день еврейского праздника Суккот Кущей бывает осенью, на масточной горе проводились торжественная церемония на которой объявлялись о новых назначениях вейшеве и о присвоении почетных званий жертвователям на нужды ииешивы из общин диаспоры здесь же провозглашалось ежегодное отлучение от общины караимов выше уже говорилось что при фатимидах положение евреев в городе сначала несколько улучшилось так как новой власти исповедовали шиитский вариант ислама и искали поддержки у евреев в борьбе с суннитским большинством. Однако вскоре последовало смутное время постоянных войн. Душевно больной фатимитский халиф Аль-Хаким 996-1021 начал кампанию жестокого преследования немусульман в своем государстве. В результате синагоги и церкви Иерусалима, в том числе и церковь Грома Господня, были разрушены. Так появился еще один аргумент для крестовых походов. Гонение на иноверцев при Хакиме началось не сразу по восшествии этого халифа на престол, а в 1707 году. Но это было самая жестокое за весь период арабского владычества в Палестине гонение. Мусульмане тогда разрушили не одну христианскую обитель, и только что отстроенный храм Христового Воскресения повсюду избивали христианское население Палестины. Многие погибли, но было много и таких, кто, не выдержав тяжести испытания, принимал ислам. Так воины халифа Хакима мечом и огнем обращали в ислам город за городом. В 1009 году Хаким распорядился разрушить церковь Гроба Господня и Голгофу в Иерусалиме. Церковные святыни и богатства были захвачены, монахи схвачены, паломники стали подвергаться преследователям. Яххай Антиохский писал, что исполнитель жестокой воли Хакима стремился разрушить непосредственно гроб Господен, сравнять его с землей. Он разбил на куски большую его часть и уничтожил его. Испуганные христиане и иудеи толпились в мусульманских государственных учреждениях, обещая принять ислам. Декрет Хакима о разрушении храма был подписан его христианским министром. Одновременно были разрушены ислам еврейские синагоги. Это гонение не прекращалось вплоть до кончины халифа в 1021 году, который был отравлен собственной сестрой. описание арабских географов и другие источники утверждают, что первые четыре столетия мусульманского владычества были для Иерусалима гораздо более благоприятными, нежели последующие века. Город окружала мощная стена, со рвом и восьмью воротами. Внутри стен находились благоустроенные чистые базары, улицы были выложены камнем, Иерусалим оставался по преимуществу христианским городом со множеством великолепных церквей. Евреи селились в двух кварталах, к юго-западу от крамовой горы и к северу от нее. Еврейская община Иерусалима в период Абассидов и в особенности Фатимидов была тесно связана с еврейством Египта оказывавшими иерусалимским евреям материальную поддержку. Вся эта идиллия, прерванная царствованием Хакима, так и не восстановилась после его смерти. Только христиане и евреи стали отстраивать свои церкви и синагоги, как в 1033 году случилось землетрясение. Вышеописанная мощная стена с рвоми восьми воротами рухнула сразу в нескольких местах. Новый фатимитский халиф Тахир Али – Распорядился стены восстановить. Нам трудно понять, почему старинные каменоломни захерели, но строительных камней опять не оказалось. Тогда мусульмане снова разрушили все близлежащие церкви и использовали их камни для восстановления стен города. Этих камней, увы, не хватало, и стены пришлось спрямить. В результате Сионская гора и заселенный евреями град Давида в новый город не попали, проклиная все на свете Евреи стали перебираться внутрь городских стен и поселились к северу от храмовой горы на месте современного мусульманского квартала.